ПОБЕДИТЬ МИР Архимандрит Сафроний Эссекский, жизнь которого вместила в себя весь XX век, признавал, что ныне христианину как никогда тяжело бороться за свою духовную жизнь в том всеобщем смятении, тьма которого покрыла землю. В наше время заметно возрастают всесторонние препятствия к занятию внутренним деланием, к владению умной молитвой.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 вовлекает на шум и чувство вход мировых событий и настолько, что в каждый момент вся Земля знает более или менее о всех событиях, в подавляющем большинстве преступных и мрачных. В таких условиях невозможно достичь того покоя ума и ровности сердца, которые так потребны для молитвы. Найти нормальные условия для молитвы все сложнее а вырваться из этой зависимости означает победить мир. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир» Евангелие от Аанна, глава 16, стих 33. Однако все более овладевает человечеством дух рационализма. В мире воцаряется разобщенность, конфронтация, атмосфера напряженности, ненависти непресекаемая череда взаимных убийств, войн, преступлений. На этом фоне у христиан часто отсутствует знание самых элементарных основ духовной жизни. Многие даже не понимают, что каждое слово Христа пришло в сей мир свыше. Оно принадлежит к сфере иных измерений и усвояется не иначе, как путем долгой молитвы со многим плачем. Без этого оно навсегда пребудет непонятным человеку, как бы он ни был образован, даже богословски. Как следствие всех условий современной жизни формируется ущербное состояние психики и искаженные представления о духовных ценностях. То, что монахам давалось десятилетиями плача, люди современные думают получить за короткий промежуток времени, а иногда за несколько часов, приятной богословской беседы. Наше время порождает духовное уродство. Сегодня в миру люди хотят работать мало, а деньги получать большие. Точно такое же настроение овладело и многими из тех, кто пытается жить духовной жизнью. Хотят достичь святости, не прилагая усилий. Мы имеем много оснований думать, что история человека на земле стоит опасностью своего конца, говорил в последний год своей земной жизни 97-летний старец Сафроний Сахаров. Мы раздавлены страданиями, находящими на нас извне. Окружающий нас мир сделал колоссальный прогресс в смысле техническом, но не в отношении культуры сердца. В христианском смысле сердце открытого для страданий всего человечества. Россия подверглась самым безумным гонениям против христиан, гонениям, основательно разорившим церковную жизнь. И так как почти столетие народ был отрезан от настоящего учения и многовекового опыта церкви, то сейчас в сознании этих людей наблюдается большая путаница, Бесподобное по жестокости гонение разрушило культуру в России, культуру аскетическую и культуру богословскую. Три поколения были лишены всякой возможности воспитываться в церкви. А ведь еще в первой половине 20-го столетия на Афоне была совсем иная обстановка. Хотя образованных людей там было очень немного, но, будучи мало осведомлены о делах всего мира, они молились за весь мир. То были люди Великого Духа. Это и игумен Мисаил, и старец Силуан, и многие другие духовники и простые монахи. Мисаил Афонский, Сапегин, схиархимандрит, годы жизни с 1852 по 1940 Михаил Григорьевич Сапегин уроженец Рязанской губернии, духовное чадо выдающихся афонских старцев Иеронима Соломенцова и Макария Сушкина. Молодым человеком прибыл он на Святую Гору в 1876 году, принял монашеский постриг в 1879 и был рукоположен Ваеро-Монаха в 1885 году. Послушание нес в основном на подворье. Гонрогском, Московском, Константинопольском, Одесском. Избран наместником в 1905 году, а затем игуменом Пантелеимонова монастыря и оставался им до конца жизни, в течение 35 лет. Афонские иноки называли его мужем духовным, мужественным подвижником. Отличался духовной мудростью и твердостью в управлении обителью. Последние пять лет жизни был наполовину парализован, но вполне сохранял ясный сознание. Проболев перед кончиной несколько дней, отошел ко Господу 22 января по старому стилю, 4 февраля по новому стилю 1940 года. Игумена Мисаила можно назвать охранителем монастырского устава старца Иеронима. Он твердо противодействовал давлению со стороны греков, вынуждавших святогорские обители перейти на общеафонский республиканский устав. Но будем смотреть на вещи трезво. Истинные созерцатели, способные видеть Бога, как Он есть. Первое послание Иоанна, глава 3 стих 2. Имеющие полное право сказать о себе, видихом свет истинный. Всегда были и будут и прибудут до скончания века, несмотря на то, что каждый век неизбежно порождает своих скептиков, готовых твердить «нынче не то время, мы слишком немощны, это нам не дано». Сомнения такого рода по сути своей греховны, так как посягают умолить силу божественной благодати, а присущим дух лукавства сразу выдает вдохновителя этих идей. Почему и святые отцы так строго обличают смутителей, считающих невозможным для их современников стяжать ту же благодать созерцания, что была доступна подвижникам древности? Святитель Григорий Палама и преподобный Симеон с негодованием называют таковых богоборцами, еретиками и антихристами. Вслед за ними преподобный Серафим проповедовал и словом, и делом, что благодать и ныне та же, что прежде, стало быть, можно жить так же, как древние отцы. Каждый век подтверждает эту истину, являя все новых и новых ревнителей высокого подвига. А ушедшее столетие обогатило нас целым собором преподобных, мучеников и исповедников.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 Эти слова сказаны о старце Схиегумене Саввиастапенко, но в той же мере их можно отнести к таким подвижникам последнего времени, как преподобный Силуан Афонский и преподобный Серафим Глинский, Амелин, Никодим Корульский, Сафроний Эссекский и Иоанн Крестьянкин, как Паисий Святогорец, Серафим Платинский, Роуз, Иосиф Исихаст и пятеро его учеников, и, конечно, ко многим другим. Это целый сон почитаемых русских старцев и старец, а также безвестных подвижников, несших молитвенный подвиг на всех континентах этого враждебного к ним мира. Вместе с тем мы вынуждены признать, что силы зла к настоящему времени настолько организованы и сильны, и настолько переменились условия мировой жизни, что становится очевидным. Древние отцы стояли выше нас не только в области умной молитвы, но превосходили нас и в общем состоянии духа. Ясно, что к тем видам подвига, к той исихазской практике, которой владели наши отцы и деды, мы менее способны. Но в свою меру все же способны. Даруемая нам божественная благодать остается той же, и сила ее столь же неисчерпаема. Где действительно идут перемены, так это в сфере распределения наших усилий. Слишком много энергии требуется на преодоление прогрессирующей собственной немощи и в то же время на одоление небывалых препятствий, воздвигаемых миром, в котором по причине умножения беззакония катастрофически охладевает любовь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. За счет таких затрат сил, естественно, снижается высота подвига и ограничивается доступная человеку глубина созерцания. И если мы не имеем права сказать, что якобы Господь в наше время действует не так, как Он действовал раньше, то мы вправе утверждать другое. В условиях современного мира